Глава 14. Ерен против Севера. После того, как заговорщики ушли, напоследок обсудив первейшие шаги по захвату власти и тактику переманивания союзников и генера на свою сторону, Ерен оставался невидимым еще пару драгоценных минут, хотя понимал, что без кристалла памяти расплата за пребывание на тропе духов станет почти непосильной. Но надо было убедиться, что старая и хитрая полярная лисица не вернется. Слишком не понравился горцу взгляд Асара, брошенный им напоследок на тот самый валун, за которым скрывались Исабель и сам Ярен. Как будто старейшина Дашвей чувствовал кого-то из них, а то и обоих сразу. Или кого-то еще. Или что-то. Скользнув невидимым сквознячком вокруг скального обломка, ученик Вейриена так и не обнаружил ничего подозрительного. Вокруг были лишь голые камни, еще недавно покрытые роскошными цветущими растениями, полярная ночь, лед и холод, конечно, если не считать спящую сущность фрейлины Шаунки. Ярен протянул руку и сковырнул с камня свой кристалл, надеясь, что потрачен тот не впустую. Тут-то взгляд Горца и зацепился за характерно ограненную сосульку, спрятанную в трещине так, что наружу торчала лишь верхушка, прозрачная и неразличимая в темноте, если не приглядываться магическим взором. Асар подстраховался, запечатлев свою встречу с принцессой. Причем кристалл был подготовлен заранее, до да швеи близко не подходил к этому камню, наоборот, стоял в отдалении, и так, чтобы показать кристаллу принцессу Эмирит во весь рост, чтобы ни у кого не возникло сомнений, с кем старейшина вступил в заговор. Предусмотрительно подготовил свидетельство для шантажа, если своевольная союзница начнет свою игру и попытается избавиться от совета осаров. Но в таком случае чужой кристалл памяти запечатлел и визит Ярена, и полукровка показал врагу, а Дашвей и Осары заполярья, несомненно, враги, место, где сама себя загнала в ловушку Исабель, и вытаскивать Фрейлину сейчас, когда Северная Империя рушится и грозит завалить обломками всех, кто дорог Ярену, совершенно нет времени». Все эти мысли промелькнули мгновенно, едва ученик Вериена заметил слабое мерцание звезд на кристаллических гранях. И также стремительно пришло решение. Забрать зерно памяти до швей нельзя, Сар сразу начнет искать похитителя, и кто знает, что найдет. Это поставит под угрозу Исабель, а Ярен все-таки за нее тоже отвечает перед королями Гордорунта, покойным и здравствующим. И уничтожить предательскую льдинку нельзя. Последствия те же самые. Асар начнет искать того, кто это сделал. А ласхи умеют ничуть не хуже иренов находить чужие следы на голом камне и тем более на ледяных осколках. Нет, все должно выглядеть чистейшей случайностью. Но что ты медлишь, потомок? Забыл, где находишься? Тут вам не там. Освободи тропу. Твой долг скоро превысит прожитые тобой годы. Ввинтился в его разум голос предка. Ерен сильем воли выгнал настырного духа и закрылся перед ним. Хотя предок прав, медлить нельзя ни мига. В конце концов, это не первый и не последний магический экспромт, не описанный ни в одном гримуаре, ни в белом, ни в зеленом, ни в синем. «С простым льдом ученик Вейриэна так уже экспериментировал, а вот с обработанным хитромагически впервые». «Ну, подумаешь, второго шанса не будет. Первый раз, что ли?» сходя с тропы духов, Ярен поднес к чужому кристаллу сельд на расстоянии ладони, ближе не рискнул, чтобы не расколоть льдинку. Она должна выглядеть целой. Но вместе с импульсом белой магии полукровка отправил искры зеленого пламени». В конце концов, зерно памяти — это измененный и спрессованный лед, а лед — это всего лишь измененная вода, подвластная воля инсея, во всяком случае такого инсея, как Ерен Фьер Ирдари. За долю мига он подловил зерно памяти изнутри, не задев его внешнюю оболочку, разрушил все кристаллические связи и создал хаос — И одновременно с воздействием силового потока на кристалл, Ерен, раскрытый ладонью, вызвал порыв ветра, как учил его рагор, избил висевший на подломленном стебле заледенелый, покрытый копотью тьмы, цветок, направив его падение так, чтобы тот рухнул на кристалл. Ну и еще с десяточек таких гирь. На валуне появилась трещина. Все. Теперь можно быть спокойным. Никто в мире не разберет, что случилось с зерном памяти, когда на него с такой высоты упал обожженный темным дыханием Эмилис, превратившийся в ледяной камень. Конечно, можно было сэкономить время и силы и не возиться с зачисткой запечатленного внутри кристалла заговора, но кто знает, какие фрагменты могли уцелеть и что мог бы извлечь из них древний ласх. Поэтому лучше не рисковать и не оставлять врагу ни крупицы информации. А так, все чисто, и оружие против заговорщиков осталось только в руках Ярена. А уж он-то знает, как этим распорядиться. Еще не затихло эхо от магически устроенного обвала, как в оранжерею вернулся Асар Дашвей. Вынырнул стрелой из снежного портала, так торопился... Как же он расстроился, бедняга, обнаружив новые изменения в ландшафте развалин! «Зря я оставил его на валуне под отвесными склонами, ведь был уже порыв ветра! Мог бы подумать о последствиях! Даже при девчонке забрать мог бы!» — запричитал старик, ощупывая каменно-ледяное крошево. «И как же Дашвей возлековал, когда нашел свой кристалл неповрежденным!» На легкое помутнение внутри льдинки Осар не обратил внимания, сунул кристалл в поясную сумку и поспешил удалиться, пока еще что-нибудь затронутое рикошетившими по всей оранжерее темными заклинаниями не свалилось на его голову. «Спи, красавица!» — бодро похлопал Ярен ладонью по камню, спрятавшему Исабель. «Я скоро вернусь, не скучай!» «Что это было, потомок? Почему ты не забрал эту вашу Исабель?» проворчал Дериэн Ирдан, летя за проправнуком по тропе духов. Пока шаунка заперта в своей ловушке, она безобидна. Мне не понравилось, каким амулетом это особо снабдило Виолетту без моего ведома. А когда ты уже расплатишься со мной, поло я обессилил, я голоден. Я скоро так исхудаю, что даже говорить не смогу. Хм, неужели? А мне это нравится. Я обиделся, неблагодарный потомок. «Так сильно, что побрезгуешь даже забрать долг!» «Но не настолько, не надейся!» — фыркнул дух. Ерен поежился и почесал ухо. «Это очень щекотно, когда внутри твоей головы фыркают духи. Но зато в голове прояснилось, и полукровка даже замер от неожиданной идеи». «Эрдан, я полагаю, ты тут уже весь дворец облетел где мог и во все щели сунул невидимый нос, как шпион Совета Лордов?» — спросил он. «Не везде» отозвался дух. «Думаешь, ласхи не знают наши возможности и не умеют защищаться?» «Тысячи лет бок о бок существуем, прекрасно знаем достоинства и недостатки друг друга. Раз со мной на север отправили именно тебя, то об уязвимостях синей обороны ты должен знать больше всех, не так ли?» «Ну, предположим, было дело», неожиданно засмущался дух. «А ты с какой целью интересуешься, мальчик мой?» «Спознавательный. Ты случайно не знаешь, где принц Гинир хранит запас точно таких граненых ледышек?» Ерен вытащил из кармана зерно памяти. «Мне они срочно нужны. Все, сколько найдешь!» Дух с сомнением в голосе ответил. В хранилище мне тем более не попасть, но я видел неделю назад, как синеволосый герцог Ланвир, ну то есть Сиагр ланвир собственноручно нес целую коробку таких ледышек. И Сиагра сопровождала столько стражей, словно он нес всю императорскую казну. Я еще очень удивился, почему это ланвир их на руках тащит, а не магии, как проще и легче. Да и почему лично, когда у него полно слуг, на алмазы совсем не похожи лед как лед. Ярен обрадовался. «Веди меня кланвиру Виру. Кронпринц его рекомендовал как надежного. Сиагр первым вступил в наш срамасхай орден прекрасной дамы, наш человек. Ну, то есть маг, конечно. дырены при желании могли объять магическим взором огромную территорию и найти улитку на склоне любой горы. Более того, и под ее склонами в толще породы. Ведь для духа нет естественных препятствий, только магические. В подгорных шахтах, катакомбах и дворцовых лабиринтах такая способность видеть всех и сразу была огромным тактическим преимуществом. Через два шага, пройденных по тропе духов и эквивалентных двухчасовому блужданию по запутанным и полным страже коридорам, Ерен оказался в холле перед приемной кронпринца. Синеволосый Сиагор сидел на диванчике и просматривал корреспонденцию. И натуральные письма, написанные чернилами на бумаге, и крохотные феерии записки зримой речи, плясавшие, сменяя друг друга перед глазами ласха. При виде свалившегося из воздуха Ярена Сиагор свернул сиянье в радужные улитки, ссыпал их горстью в карман и поднялся. «Вы прошли своим тайным порталом во дворце!» вскинул он идеально вычерченную синюю бровь. «Его высочество дал мне пропуск для экстренных случаев, а сегодня с полуночи все более чем важно и срочно. Как здоровье принца?» «Жить будет», — скупо ответил Сиагр. Как высшему сановнику и аристократу древнего рода Ласхов, ему не могла нравиться вседозволенность горца, но Ланвир тут же улыбнулся. «Первое, что его интересовало, самочувствие вашей госпожи и вас, Фьеррдари. О, значит, принц уже совсем пришел в себя?» Сейчас спит. Целители и стражи никого к нему не пускают. «Мне показалось ли, стражи не только зримые?» Тихо спросил Ярен, покосившись на двери, у которой замерли снежными статуями два ласха. «Вам не показалось». Так же тихо ответил Ланвир и чуть громче добавил. «И надеюсь, это говорит о том, что император сожалеет, что стал причиной увечья наследника». «Ох уж эти притворные реверансы!» Поморщился про себя полукровка. «Хм. Получается, только я здесь предположил, что стужей порождение магии самой короны, а не лично Алера. А ведь какая логичная версия была? Значит, тут есть кому донести императору о нашей беседе. Оказалось бы, никого нет, кроме стражей, да и те далеко. Жаль. Очень жаль. А император тоже пришел в себя?» Дипломатично поинтересовался Ерен, прекрасно осведомленный о происходящем за запертыми дверями спальни Алера. «Настолько, что сможет принять послов Белогорья. Мне поручено передать, что Белые горы требуют расследования вспышки темной силы в сердце Севера, и к вам выехал представитель Белогорья. Вряд ли здоровье нашего монарха настолько поправилось. Кроме того, у нас уже есть и ваш посол, и ваше посольство. Не уверен, что император даст разрешение на въезд еще каких-либо представителей без его приглашения. Я напомню». По конвенции, заключенные со всеми магами Эалера, высшему Белогорью не нужны приглашения для расследования темной вспышки. Белые горы приходят, чтобы не допустить прихода темных, как мы не допустили их прорыва в Гордорунте. Насколько я осведомлен, в Гордорунте их остановил король Роберт, пожертвовал жизни магию. Мне неловко напоминать, но огненный король — потомок горного лорда». Рядом с ним в ту ночь было наше белое воинство. Один он, каким бы великим магом ни был, не смог бы ни выстоять, ни защитить свою страну. И вы не сможете. Так и передайте императору Сиагр. Впрочем, я вас искал совсем по другому вопросу. Именно меня? Что-то понадобилось принцессе Виолетте? Целители ее осмотрели? К счастью, целители не понадобились. Мы справились своими силами, и она ни в чем не нуждается». Принцесса отдыхает после потрясения. У меня к вам чисто организационный и финансовый вопрос. Об одной прекрасной даме сиятельной». Синеволосый нервно оглянулся, подцепил младшего лорда под локоть и отвел к окну. «Я вас умоляю, юноша, сами понимаете, тут полно чужих ушей. Неужели другого времени не нашлось для таких вопросов? Сейчас самое время, достопочтенный». Ерен не обиделся на юношу, но в долгу не остался. Показал молодые зубы. Достопочтенными ласхи вежливо называли древних немощных стариков. Но ведь чужаку позволительно не знать такие тонкости северного этикета, не так ли? Сановник ожидаемо поморщился, но умные глаза заблестели смехом. Тоже не в обиде. Прекрасно. И улыбка полукровки стала особенно обаятельной. «Большому делу нужны большие деньги. На одной духовности величия не достичь, а когда дело тайное, то оно тем более дорого обходится». Мы с кронпринцем начали разговор об этом, но, увы, его коварно вывели из строя, а медлить нельзя. К счастью, его высочество успело основать тайный орден, и вы успели стать его рыцарем. Так вот, я знаю, как нашему ордену заработать очень большие деньги» и заодно установить вечный мир между Севером и Белогорьем. Жаль, что Рамасха так не вовремя позволил себя ранить. Теперь вся надежда только на вас, сиятельный Сиагр. Хорошо, излагайте, но быстро. Я не могу долго удерживать искажающий речь круг, не привлекая ненужного внимания. И действительно, вокруг собеседников то и дело пропархивали крохотные, как мушки-синие снежинки, почти незаметные на фоне темного окна. «У меня, точнее, у нас с вами очень мало времени, чтобы подготовиться к сделке до прибытия высших белых ваериенов и заключить с ними договор от лица Ордена». «От лица Ордена?» — нахмурился Многоликий. «В обход Императора? Не будет ли это государственной изменой?» «Ну что вы!» Наоборот! Только наш орден, основанный наследником и одобренный самим императором, по уставу имеет право заключать сделки с границей без многочисленных бюрократических согласований с Советом Старейшин и прочими конторами, которые захотят урвать свой кусок. И только наш орден может стать оплотом стабильности в это смутное время безвластия. Нам еще нужно успеть сорвать государственный переворот, раскрыть заговор против императора и сохранить жизнь кронпринцу и Гениру. Сиагор от изумления не мог выдавить ни слова, лишь по его волосам медленно стекали синие блики и таяли в воздухе сверкающим инием. Красивое зрелище! — восхитился предприимчивый горец. — Нужно почаще изумлять ласхов. Они так возвышенно трогательны в эти моменты. — Переворот! — хрипло выдавил Ланвир движением руки, усилив мельтешение снежинок. У меня есть неопровержимое доказательство. В заговоре участвуют принцесса Эмерит и Асары Заполярья. Они готовят казнь императора и бесславную гибель раненого кронпринца в застенках. Затем власть захватит совет Асаров. Императрица станет украшением трона, не более. Все, кто не захочет покориться Заполярникам, будут уничтожены. Пламя лучших северных родов окажется погашенным навсегда». Все, кто не владеет синей магией, будут изгнаны с севера, просто простолюдины, неспособные жить вне тепла, заморожены прямо в домах. Слабых полукровок объявят нечистыми и не сведут до роли рабов. Как вы понимаете, это геноцид и гражданская война. А там и Белые горы, и аринты, которых много в Восточном протекторате, и даже инсеи встанут на защиту своих магов, простых людей и равновесия в мире. «Ах, это...» поскучнел северный аристократ. «Собственно, ничего нового. Асары давно бредят идеями чистоты крови и сверхмогущества, а на самом деле выродились от кровосмесительных браков. Новое в том, что у вас, как вы говорите, есть неопровержимое доказательство заговора. Могу я взглянуть, только не здесь, а в более укромном месте. Скажем, я нанесу визит вежливости ее высочеству. Конечно, как только мы договоримся о сделке». «Мне нужны от вас зерна памяти, желательно в неограниченном количестве, но на первых порах хватит и тысячи штук». Доказательство заговора спрятано в надежном месте, куда не доберется никто из северных магов, но станет доступно любому горцу, если со мной или принцессой Виолеттой, или с Кандаром, или с леди Исабель, или с моим другом и вашим кронпринцем случится что-то непредвиденное. Это свидетельство будет обнародовано». «Почему бы не сделать это сейчас?» С усмешкой сощурился с Ягор. Бесплатно? Изумился полуинсей, а его глаза возмущенно позеленели. Зачем? «А разве вам самому и принцессе Виолетти не угрожает опасность, если Эмирит захватит власть? Нет. Во-первых, принцесса Эмирит дала мне магическую клятву не причинять вреда леди Виолетте и ее свите. «Да, Сары такой клятвы не давали, но в случае переворота, если император перестанет быть таковым, брачный договор утратит силу, и тут уже нас никакая магия не удержит. Эвакуации посольства купцов и прочих подданных гордорунта, оказавшихся на севере, займется белое воинство». «Мне казалось, вы друг Игельниру. Неужели вы позволите ему погибнуть от рук заговорщиков?» «Ну почему же, заберем с собой». «Белогорье готово предоставить убежище будущему императору Севера. А вот вы и старые северные семьи, окружавшие императора и кронпринца, куда побежите?» «Вы потеряете, если не жизнь, то влияние и власть, что для вас равнозначно. Зато сейчас, заключив со мной сделку, можете опередить всех и стать еще влиятельнее. Сейчас это будет недорого вам стоить. Вы не знаете, где взять доказательства виновности ваших соперников. А я знаю». Зато я не знаю, где взять кристаллы в нужном мне количестве, а вы знаете. Почему бы нам не обменяться знаниями? Это невозможно. Они баснословно дорогие, вы даже не представляете, насколько. Более того, их никогда не продают чужакам. Кристаллы памяти — наша тайна. Ее владеют только избранные. Лишь несколько магов во всей империи. Поджал губы северянин и патриот. Мне не нужна тайна. Мне нужны сами артефакты, улыбнулся Ерен. Вы же не завладели тайной корня солнца, хотя на вашем поясе прямо сейчас висит фляжка с этим чудодейственным эликсиром. Зачем он чистокровному ласху, кстати? Разве корень солнца для вас не опасен? Как зачем? У меня в замке живут не только ласхи, но и представители других рас. Это для них лучший бальзам от обморожения и тьмы полярной ночи. Хм, понял вас. С облегчением выдохнулся Агор. «Но у меня нет такого количества зерен памяти». Ярен с усмешкой поднял бровь, и северянин досадливо поморщился. «Ну, хорошо. Я найду и дам вам тысячу кристаллов в обмен на ваше неопровержимое доказательство, если оно действительно поможет уничтожить Эмерит и Осаров». «И сто зеркальных кристаллов», — быстро добавил Ярен. «Зачем мне тысячи зерен памяти без записывающих и воспроизводящих артефактов?» «О них речи не было». Ласк втянулся в торг и лукаво блестел глазами. «Так и об уничтожении ваших врагов речи не было. За двести зеркальных артефактов я предоставлю вам не только доказательство, которое сможет стать весомым аргументом в суде над заговорщиками, но и двух свидетелей, живого и неживого, но способного дать магическую присягу. Даже так. Принимаю ваши условия». Аристократ в предвкушении потер руки, а синие мушки запорхали еще веселее. «Но что вы говорили о величии Тайного Ордена и достойном заработке? Это как-то связано с нашей сделкой? Это вы узнаете, как только выполните мои скромные требования. Мне нужно закончить один магический эксперимент, для которого мне и понадобились кристаллы, но предупреждаю сразу». — Сиятельный Сиагр, это уже моя тайна, и делиться ею я не буду, пока вы не поделитесь своей. — Для вас моя тайна бесполезна. Вы же не Ласх, брат Ярен. Впрочем, подозреваю, что и ваша тайна невоспроизводима магами иного пламени. — Кстати, о пламени. — У вас в роду случайно не было инсеев? — прищурился Сиагр, прекрасно осведомленный родословной каждого жителя гостевой башни. Ярен не пропустил мимо ушей внезапный переход к принятым между членами Тайного Ордена правилам. Это означало, что одна из крупнейших звезд северного и политического небосклона на стороне Ерена и будет во всем его поддерживать. «Я полукровка, брат Ланвир, если это имеет для вас значение». «О, для меня все имеет значение, брат Ярен». Я попрошу вас предоставить ваше доказательство как можно быстрее. Хотелось бы немедленно, но мне нужно собрать для вас кристаллы и артефакты. Надеюсь, Эмерит не успеет свергнуть отца за это время. Во дворце у принцессы нет большой поддержки. Ах, да, сверхоговоренного. Я подарю вам специальный сейф для их хранения. Это в знак дружбы. Благодарю. Польщен. «Я рад, что у моего любимого друга Рагора вырос достойный ученик», — подмигнул Ланвир, прежде чем развеять искажающий круг синих снежинок. Только выйдя из дворцового крыла, отведенного кронпринцу, Ерен выдохнул, напряжение его отпустило. «Нужна передышка». Горец старался не думать ни о запертой в башне Виолетте, ни о заточившей себя в камене Сабель, ни о Рамасхе, которому уже ничем не мог помочь в его борьбе с магическими ранами и истощением, но зато вполне мог поддержать в борьбе с врагами и союзниками. Ерен был отлично осведомлен о том, что горные лорды и, в первую очередь, старший лорд дома Ирдари, Предпочли бы видеть на северном троне после смерти императора не его старшего сына, умного и проницательного стратега и Игинира, и тем более не принцессу Эмирит, жестокую и властолюбивую, как и сам Алэр, и в то же время ставленницу матерых хасаров, зацикленных только на самих себе. Горцы предпочли бы иметь правителем-соседом простодушного и честного Ниенира, хорошего воина-тактика, но слабого мыслителя и никакого государственника». Да и внутри империи большинство из высших северных родов пожелали бы именно такого, ручного государя, которым легко вертеть. А значит, Белогорье с радостью даст убежище и гениру, но выпустит из своих удушающих гостеприимных объятий только после того, как обезвредит и свяжет его, например, женив на какой-нибудь горной леди с кучей условий в брачном и союзном договоре. И лишь тогда оттяпав половину суверенитета, поддержит крон-принца в борьбе за трон Севера, не раньше. Но в таком случае в глазах чистокровных ласхов принц станет чужаком, ставленником горцев, с которыми северяне не раз вступали в вооруженный конфликт даже после прихода темной страны. Как получилось с избежавшим рагаром. Вернись он на север как претендент на трон, то уже не найдет поддержки своим притязаниям даже среди тех, кто беглеца до сих пор любит. А из этого вытекало, что Игениру нельзя искать укрытие в горах ни при каких условиях. Бороться надо здесь и сейчас. Сбежав, крон, принц, проиграет. Только какой из него, прости, безымянный сейчас боец? И выходит, что биться за него придется Ерену. Потому что только так полуинсей выполнит клятву, данную Рагору. Помогать его младшему ученику Лейрину во всем и всегда, даже без его ведома. Особенно, когда наследник Роберта Сильного наденет корону Гордорунта. «Причем тут Лейрин? Очень просто». Если горные лорды получат и генира, и через него север, то они выйдут из повиновения даже номинального гордорунскому королю. Этот шаг уничтожит Лаирина как правителя. И этот шаг расколит горы. Белые воириены не хотят чрезмерного усиления риенов. Это нарушит равновесие духовного Белогорья. Хуже того, опустевший трон белой королевы больше не будет занят. «Лордам не нужна верховная власть над ними. За полтора века они уже привыкли к полноте власти и не захотят уступать. Вот так и получается, что судьба Лаирина, Гордорунта и Белых гор сейчас решается на севере. И решается практически в одиночку каким-то магом, полукровкой и недоучкой. Да?» Именно недоучкой. Стать Ваериеном Ерен не успел, да и учитель постоянно твердил, что его ученик не готов, что ему слишком рано окончательно выбирать путь и не торопился допускать ученика к финальным испытаниям и рекомендовать в Белое Братство. Ярен гнал от себя меркантильную мысль, что выигранный в одиночку бой Ваериены вполне могут счесть за испытание и принять его даже без учителя. Без рагара он не хотел. Да и не ради себя Пола-Инсей старался, а ради клятвы, данной учителю. Жаль, не успели они с Рамасхой вырастить орден, а с ним и армию сторонников, хотя их немало, особенно среди северной молодежи. Но, увы, в иерархии северян власть держат старейшины родов, почти как в горных домах. Сиагрлан лан -вир тут исключение. С этими мыслями Ерен приложил ладонь к магическому замку гостевой башни, Поднялся по лестнице, открыл дверь в отведенной принцессе покое и недоумённо замер. Все спали в повалку, на коврах, в обнимку с Эйха. И Летта, со всех сторон окруженная искрящимися клубками малышей, и Мара, лежавшая, неловко подогнув ногу, словно сон сразил няньку на бегу. И Кандар, еще бледный от потери сил, распростершийся у самой двери на медвежьей шкуре, как будто он прибежал на зов и упал, тут же сраженный внезапным сном. Ярен первым делом приложил пальцы к шее принцессы. Жива и дышит, как и все остальные. Уже легче. И вторая, хитрая, защищенная от прожорливых эйха, охранная сеть, спрятанная под рассыпавшейся первой, была не тронута. То есть это не магическое нападение, и не явное, посторонних сеть не пропустила бы. Кто-то примешал снотворное в угли, отравив воздух. Но тогда отрава уже выветрилась, ученик Верена не ощущал никакого на себя воздействия. Сонный яд был в питье? Но почему тогда и Эйха спят, как убитые?» Ерен, стараясь не наступить на развалившихся пузатых снежных дракончиков, взял кувшин с водой, принюхался, проверил магией. Чистая талая вода, никаких примесей. Эта версия тоже отпала. Отставив кувшин, горец поднял на руки принцессу и отнес на ложе, заметив попутно, что печь в покоях остыла, угли в жаровнях прогорели и корзина с запасом почти пуста. «Значит, слуги забыли о своих обязанностях, или эмерит уже приступила к своему злодейскому плану и запретила отапливать гостевую башню?» «Ирдан!» — позвал Ярен. «У меня проблема. В Эйха я ничего не понимаю, но у Виолетты, Мары и Кандара наведенный сон. Я что-то упустил в охране. Может, ты видишь своим особым зрением какие-то следы чужого воздействия?» — Вижу. Но не скажу, пока ты не признаешься, какую авантюру с северянами задумал, — отозвался Дериен. — Ты решился на шантаж? — Как недальновидно. Я думал, ты мудрее предок. — В конце концов, ты же давал клятву лорду Риену дома Ирдари на родовом алтаре, что будешь являться ко мне по первому зову и помогать во всем по первому требованию. — Давал. Но если ты помнишь... «В обмен на твое слово, а ты первым его нарушил!» «Воспоминания, мой хитрый потомок! Ты мне задолжал несколько суток своей жизни! Сегодня отдам, мы же договорились!» «Ну вот, пока не отдал, плати проценты!» «Делись замыслами!» — уперся дух. «Иначе помогать не буду, имею право! И старший Риен Рода не сможет меня осудить!» Младший лорд накинул на принцессу шубу, Высыпал в жаровню остатки угля из корзины и только тогда, взвесив все последствия, ответил Дориену. «Ну что ж, раз имеешь право, то не помогай. Я освобождаю тебя от службы мне. Долг будет выплачен. Сроки я назвал до полуночи. Я призову тебя для завершения сделки. А сейчас исчезни и без зова не являйся». Дух всполошился. «Подожди, как, как это освобождаешь? Как это исчезни?» Я не могу оставить тебя одного в стане врагов. Да меня за такое твоя мать развеет без права возрождения!» Иерен пристроил Мару на диван и укрыл пледом, одновременно продолжая мысленную дуэль. «Все просто. Тебя не интересуют мои проблемы, меня не интересуют твои». Дух охнул и немедленно сдался. Здесь не было никого из посторонних, кроме маленькой принцессы Осияны. А дочь Роберта и Хелины усыпила магия северян. Больше я ничего не знаю, клянусь. Это не след и даже не намек на разгадку. И стоило со мной ссориться? Нет, извини. Эх, нет во мне инсейской хватки, признал Дериен. Прости, Ерен, я не хотел ссориться. Это все голод. Свирепею, слабею, рассудок туманится. Прощаю, сжалился потомок. Но впредь шантажа не потерплю. Либо ты мой союзник, либо дедов саглядатый. А я тебя уже предупреждал. Саглядатые мне не нужны» а вслух добавил «Тут и без тебя врагов хватает». И вздрогнул, когда в ответ прозвучало чистое и звонкое я вам не враг?» а почему у тебя такой детский голос?» — изумился горец, оборачиваясь к источнику звука. В дверях, обнимая детскую игрушку с огромным бантом на шее, стояла маленькая и очень растрепанная девочка Ласхиня, в которой я Рен с трудом признал принцессу Осияну. А позади нее едва держалась на ногах камер Фрейлина и Сабель, вцепившись обеими руками в дверной косяк, чтобы не упасть. И на щеках шаунки цвели яркие алые пятна, похожие на отпечатки небольшой детской пятерни».